Пасхальный благовест. Колокол дремавший разбудил поля, улыбнулось солнцу сонная земля, понеслись удары к синим небесам, звонко раздаётся голос по лесам. Скрылась за рекою белая луна, звонко побежала резвая волна, тихая долина. отгоняет сон где-то за дорогой замирает звон